данный предмет данного человека или вспоминаем о нем. Когда тот или иной предмет постоянно воздействует на нас в течение длительного времени, наступает усталость именно этой и только этой цепочки. Периодичность смены эмоционального отношения к тому или иному предмету или человеку в том числе и супругу своему, обусловливается усталостью соответствующей цепочки нервных связей. Любит, например, человек ту или иную мелодию. Долгое время с замиранием сердце прислушивается, если она звучит где-то вдали. Но постепенно она начинает ему надоедать. Не вообще музыка, а именно эта мелодия. она уже меньше волнует его, не порождает прежних эмоций, и он не стремится больше слушать ее. А если она и дальше будет постоянно звучать, преследовать его, вызывает в нем уже противоположные, отрицательные эмоции. Видимо, по той же самой причине мы устаем и от постоянного контакта с одним и тем же человеком, в частности с супругом. Наступает своеобразное присыщение им. Появляется потребность в эмоциональном отдыхе от него. Явление совершенно естественное и столь же необходимое, как и обычный сон, отдых человека от деятельности, от восприятия информации. Сначала мы не против того, чтобы этот человек был рядом. Пусть он только не смеется так громко. не размахивает руками, не сопит над духом, не разговаривает с нами и так далее. А потом даже один вид его вызывает у нас крайнее раздражение, вспышку отрицательных эмоций. Периодическая эмоциональная коммуникативная усталость и порожденная ею отрицательная установка на восприятие близкого человека выступают в роли провокатора, который очень умело и коварно натравливает человека на его друга, любимого. И многие из нас в своем поведении в семье, к сожалению, подчиняются, верят ему. Далеко не всякий, даже умный и порядочный человек умеет поставить под сомнение не друга своего, а именно свое новое отношение к нему – отрицательное мнение о нем. Эти периодические охлаждения во взаимоотношениях супругов по происхождению своему явление естественное, природное, и, как всякое явление, они не могут быть безоговорочно отнесены только к вредным факторам. Мы уже говорили, что эмоциональные ощущения – это механизм, поддерживающий жизненные процессы в определенных границах, защищающий организм от гибели, от разрушения по причине избытка или недостатка чего-либо. Сигнал о необходимости отдыха от близкого человека, от общения с ним, переживается на эмоциональном уровне в виде скуки, потом раздражения, Неприязни к нему. И это приводит к ссорам, конфликтам и так далее. Люди опасных профессий отличаются повышенной готовностью к восприятию веселых шуток и анекдотов. Посмотрите на группу парашютистов или летчиков после окончания прыжков или полетов. Раскаты хохота. прерываются лишь коротенькими описаниями юмористических ситуаций, жестами и междометиями. Это происходит, очевидно, не столько потому, что деятельность их богата такими ситуациями, сколько потому, что те пять 5% мозга, ведающие отрицательными эмоциями, достаточно поработали за этот день и требуют отдыха, и мозг переключает все входные каналы на 35% участок положительных эмоций. А семейные ссоры